Не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как ушел Роман, но точно много. Наконец снова появился хозяин безумного городка аттракционов. Он подошел ко мне и проговорил. «Роман давно уже должен был вернуться. Или хотя бы позвонить мне. Но его все еще нет. А ты знаешь, что это значит?» «Мы что, снова играем в закатки?» — прохрипела я. «Кстати, дайте мне попить, у меня горло пересохло». «Это значит...» — продолжил старик, сделав вид, что не услышал мою просьбу. Это значит, что ты дала мне фальшивую наводку. И Роман попал в ловушку. «Ничего не знаю ни про какую ловушку. Пить!» «Ах, ты хочешь пить!» Проговорил он с фальшивым состраданием в голосе. «Что ж, воду нужно заслужить!» Он достал из сумки бутылку минеральной воды и поднес к моим глазам. «Вот посмотри, какая хорошая вода! Холодная, прозрачная, чистая!» Я невольно сглотнула и отвела глаза. «Кстати, насчет ловушки», — раскрепил старик, оглядывая меня с таким видом, с каким кот оглядывает забившуюся в угол перепуганную мышь. «Это не только моя догадка. У меня, знаешь ли, всюду есть свои люди, и они сообщили, что в том месте, куда ты отправила Романа, недавно был шум, суета, полиция, так что Романа можно не ждать. Придется применить к тебе более убедительные меры». Он потер руки и продолжил. «Ты ведь видела мои средневековые игрушки?» Да «Дыбу, Железную Деву и все прочее. Может, хочешь испытать их на себе? Это будет уникальный опыт. Далеко не каждому выпадает такое в жизни. Будешь потом вспоминать, как один из самых ярких и незабываемых моментов». «Пошел к черту, старый садист!» Он еще раз внимательно оглядел меня и покачал головой. «Нет, я вовсе не садист. Хотя ты права, все же эти методы безнадежно устарели. Лучше использовать более современные, более тонкие воздействия». Хотя, впрочем, они тоже достаточно старые. Обитатели Гаити и Ямайки применяли их еще в XVIII веке. А в xx м их взяли на вооружение спецслужбы. С этими словами старик достал из кармана узкий удлиненный футляр, вынул из него шприц, посмотрел на свет. Новое — это хорошо забытое старое. Жрецы воду применяли это вещество очень давно. Они называли его «поцелуй ангела». Надо сказать, это черный юмор. Очень черный. После такого поцелуя человек начинает болтать без умолку, выкладывая все свои заветные тайны. А потом, увы, он превращается в натуральный овощ. И с этим уже ничего не поделать. Так что, дорогая моя, даю тебе последний шанс. Или ты сейчас же расскажешь мне все, что знаешь о золотой карусели, рассказываешь, где она спрятана, или я сделаю тебе укол. Всего один укол, и мне останется только направлять тебя наводящими вопросами. А потом... «Потом, увы». Он развел руками и посмотрел на меня испытующе. «Нет, не хочешь говорить?» «Пошел к черту», — повторила я. «Вот как? Что ж, я думал, ты умнее». Он подошел ко мне вплотную, закатал рукав на правой руке, поднес шприц. Кажется, только в этот момент он заметил, что ремни на моих руках не застегнуты и что они лежат просто для вида. Брови его полезли на лоб, но сделать он ничего не успел. Я схватила его за запястье, Сильно сжала и вывернула: Этот прием показал мне когда-то давно Мишка Бобрик. Если пристанет хулиган, сделай вот так. Старик вскрикнул от неожиданности, попытался вырвать руку. При этом он случайно напоролся запястьем на собственный шприц и случайно же надавил на поршень. Золотистая жидкость брызнула под кожу. Старик позеленел, в его глазах вспыхнул животный ужас он обмяк и больше не сопротивлялся. Я поднялась из пилотского кресла, распрямила спину и проговорила: «Видит Бог, я этого не хотела. Хотела просто связать вас и оставить здесь, пока кто-нибудь не придет и не освободит. Но тут уж вы сами виноваты». Я взяла бутылку воды, которую он меня дразнил, откупорила ее и сделала несколько жадных глотков. Мне сразу стало легче, ко мне вернулись жизненные силы. «Как вы говорили?» — продолжила я. «Сперва человек болтает умолку, а потом до конца жизни превращается в овощ. Ну, сейчас вы на себе все это испытаете». «Для начала расскажите, как вы дошли до жизни такой?» С этими словами я усадила вяло сопротивляющегося старика в пилотское кресло, где провела до этого много времени, и накрепко пристегнула его ремнями. «Ну давай, рассказывай». И он заговорил. Заговорил совсем другим голосом, мягким и мечтательным. «Это карусель. Она удивительная. Я видел ее в детстве, как и ты. Я помню, как по стенам бежали волшебные картинки, и как при этом мою душу наполняло счастье». «Тот человек, человек из дома с башней, он был моим другом. Но потом он понял, что я пытаюсь забрать карусель себе. Достал меня в момент, когда я хотел ее взять, украсть. Он выгнал меня и велел никогда не возвращаться. Тогда я пережил самое большое разочарование в жизни и поклялся, что заполучу эту карусель, чего бы это мне не стоило. Он говорил все тише и тише, как будто постепенно удалялся от меня, удалялся от нашего мира, но все же продолжал говорить» как будто слова сами рвались из его горла. Потом, потом я получил наследство, очень большое наследство. На эти деньги я купил старый заброшенный завод, вот этот, и собрал здесь коллекцию аттракционов. Но главной моей мечтой была та самая золотая карусель. Я помнил то счастье, которым она наполняла мою душу, и хотел вернуть ее, заполучить. Я нанял людей, которые за деньги искали ее, а потом... Он вдруг закашлялся, захрипел а потом проговорил своим прежним голосом, сухим и каркающим. «Счастье? Нет, не только это. Я знал, что карусель даст мне огромную власть. Поманив ею других людей, я смогу завладеть их душами, подняться высоко, высоко». Он стал мне вдруг удивительно противен. «Ты хотел подняться высоко? Так поднимись, пускай твоя мечта осуществится». Я подняла пульт, при помощи которого он управлял аттракционами и нажала кнопку. Самолет, в котором он сидел, загудел, пропеллер закрутился, и серебристая машина двинулась вперед, постепенно увеличивая скорость. Мод вот самолет взмыл, подняв нос. Вот он перевернулся вверх ногами, совершая мертвую петлю, снова полетел вниз, промчался мимо меня, прежде чем пошел на второй круг. Я успела разглядеть старика. Он сидел в пилотском кресле, тупо глядя перед собой, то По подбородка тянулась ниточка слюны, но в глазах было странное удовлетворение словно он смог перенестись в свое счастливое прошлое. «Ну, полетай!» — проговорила я и двинулась вперед, надеясь найти выход из безумного городка аттракционов. Выход я не нашла, но зато скоро увидела веселый, ярко раскрашенный паровозик с прицепленными к нему вагончиками. Я заглянула в кабину машиниста и увидела там несколько кнопок. Под одной из них было написано «Конец маршрута». Я здраво рассудила, что там и должен быть выход. Я села на место машиниста, для этого пришлось согнуться и решительно нажала эту кнопку. Заиграла бравурная, жизнерадостная музыка, и веселый поезд покатился вперед между бесчисленными качелями, каруселями и прочими аттракционами. Так мы ехали минут двадцать, и, наконец, музыка замолчала, и поезд остановился. Впереди были ворота, возле которых стояла фигура индейца в яркой боевой раскраске с томогавком в руке. Я вышла из кабины паровоза, подошла к воротам. Индеец вдруг проговорил механическим голосом, «Пароль». При этом рука с томогавком угрожающе поднялась. Я вздрогнула от неожиданности и попятилась. Никак не ожидала, что эта раскрашенная фигура заговорит, да еще станет мне угрожать своим оружием. «Что ж, играть так играть. Золотая карусель», — проговорила я. «И что вы думаете?» — пароль сработал. Индейца опустил томогавк, а ворота медленно открылись. Я вышла на улицу и с наслаждением вдохнула сырой холодный воздух. Вокруг меня были пустыри, на которых тут и там возвышались какие-то полуразрушенные корпуса. Заброшенная промзона. Я пошла вперед, куда глаза глядят, лишь бы подальше от этого безумного городка, от его сумасшедшего хозяина. Так я шла и шла, и, наконец, вышла на какую-то незнакомую улицу и увидела впереди призывно горящий знак метрополитена. Старая Эльза подошла к спальне хозяина. Наступило уже позднее утро а мастер все еще не выходил. Это было не в его правилах, как и все добропорядочные горожане славного Нюрнберга. Он жил по поговорке «Рано ложиться и рано вставать, горе и хвори не будете знать». И вот Эльза заглянула в спальню и увидела, что кровать мастера Фридриха даже не смята. Но что за беспорядок? Видно, он накануне заработался и заснул прямо в мастерской. Теперь весь день будет стонать и охоть. Над сном в неудобном кресле у него разболится спина и придется звать лекаря, чтобы пустил ему кровь или поставил пиявки. За этими невеселыми мыслями Эльза, хромая, поплелась в хозяйскую мастерскую. Дверь была заперта изнутри. Эльза постучала. Сперва деликатно, потом погромче, потом изо всех сил. Хозяин не отзывался. Тогда она позвала дюжего работника, и вдвоем с подмастерьем Гансом они взломали дверь. Мастер Фридрих сидел возле рабочего стола, Уронив голову на столешницу. Эльза перекрестилась и повернула голову хозяина так, чтобы увидеть его лицо. Глаза мастера были полузакрыты. На его губах играла счастливая улыбка, словно он только что увидел что-то хорошее. Эльза поднесла к его губам маленькое зеркальце, и оно не запотело. «Приставился», — проговорила она горестно. «Приставился» повторил за ней подмастерье Ганс и цепким взглядом заметил на столе перед хозяином игрушку, над которой безуспешно бился несколько дней золотую карусель, изготовленную по чертежам иноземного купца. выходя перед самой своей кончиной, мастер запускал удивительную карусель, наждавшись, когда Эльза выйдет из мастерской, чтобы послать мальчишку за священником, Ганс завернул карусель в передник и унес к себе в комнатушку под лестницей. при этом он бормотал поднос. «Хозяин мне задолжал немало денег. Честно говоря, я уже давно делал за него почти всю работу, да и по дому помогал, а он мне не платил ни пфенига. Так что я имею полное право взять эту игрушку в уплату за свои нескончаемые труды». Ганс рассчитывал разобрать карусель и понять, как она устроена, и почему он сам не смог сделать ее по иноземным чертежам. Но сколько он не бился над устройством злополучной карусели, повторить ее не смог. А сама карусель мастера Фридриха работала особенно в лунной ночи. Она кружилась, отбрасывая на стены волшебные тени, и в душе Ганса, который давно уже стал мастером и аганом, уважаемым горожанином и членом гильдии, всплывали картины далекого детства и пели соловьи его родной Тюрингии. И расчесывала свои кудри золотоволосая русалка Лорелея. Маруся встретила меня возмущенным гавканием, мол, ушла ненадолго, а пропала на целую вечность. Однако, увидев мое измученное лицо, а также обнюхав меня, Она поняла, что мне здорово досталось, сменила гнев на милость и положила голову мне на колени. Силы меня оставили. Я взглянула на часы и поняла, что провела в плену у безумного старика часов десять. И никто не хватился. Внезапно мне стало себя безумно жалко. Что, если бы я не смогла освободиться, и старый маньяк запытал бы меня до смерти? Ну, допустим, завтра пришел бы Васильич, накормил бы Марусью и вывел на прогулку. Но рано или поздно обратились бы в полицию — Ну вряд ли бы меня нашли, даже если бы и стали искать. Одно хорошо. Марусю не бросили бы. Тот же Васильевич нашел бы хозяев. Или Мишка Бобрик. Маруська тихонько поскуливала мне в колени. Спать мы легли поздно. Заснула я мгновенно, но почти сразу проснулась от того, что из соседней комнаты доносятся странные звуки. Я вылезла из кровати и поняла, что я маленькая девочка — Но в то же время я какой-то частью сознания знала, что на самом деле я взрослая женщина, и что на самом деле я сплю, и все это мне снится. Я, маленькая девочка, шлепая по полу босыми ногами, подошла к двери, приоткрыла ее и оказалась в большой темной комнате. Посреди этой комнаты стояла на столе чудесная золотая карусель. Она вращалась, и от этого по стенам комнаты бежали удивительные картинки. Лошади, всадники, птицы с женскими головами. Я шагнула к карусели, притянула к ней руки и проснулась. Была еще глубокая ночь. В окно заглядывала полная луна, наполняя комнату густым клейким светом. Сна у меня не было ни в одном глазу. Внезапно я поняла, что должна, просто обязана найти ту золотую карусель, которую много раз видела в детстве. Я поняла, что, найдя эту карусель, я верну что-то очень важное, что утратила, став взрослой. Я встала, полезла в ванную за подвесной потолок... Достала оттуда свои старые этюды, разложила их на полу. На чистом листе я набросала расположение основных точек — крыльцо старого дома, столетнюю липу и тополь, который теперь рос поблизости. Затем на этом же листе пометила то место, где люди Романа долбили асфальт и копали яму. Отмерила расстояние от этой точки до тополя и отложила такое же расстояние от того места, где прежде была липа, а теперь остался только пень. Как это Роман говорил, 17 шагов от дерева в сторону крыльца, а потом два шага вправо. Да, не так, чтобы точно. 17 шагов — это сколько будет в метрах? И чьих шагов? Если моих, то они меньше, а если шагов Романа, то они больше. Значит, будем считать, что средний шаг равняется примерно 60 сантиметрам. Тогда умножаем на 17. Я отметила это место на рисунке. Потом два шага влево, то есть вправо. И с какой стороны смотреть, где право, где лево. Ой, не точно все. Но все же, если на этом месте действительно зарыта золотая карусель, то она должна быть именно здесь. Я не могла оставаться на месте. Волнение гнало меня вперед на поиски. Я оделась, нашла несколько шпателей, которыми пользовалась для живописи, вышла из дома. Маруся, которая спала в прихожей, открыла один глаз, посмотрела на меня сонным взором и снова заснула. Должно быть, она решила, что я ей снюсь. Меня словно кто-то подгонял. Через десять минут я уже была на месте, где когда-то стоял дом с башенкой. Стояла глубокая ночь, и вокруг не было ни души. Только горел дежурный свет в стеклянном павильоне, который был похож на огромный аквариум. Я подошла к пню, потрогала его. Пень был мокрый, потому что недавно шел дождь. Вот и все, что осталось от того давно прошедшего времени. Впрочем, нельзя впустую терять время». Я пришла сюда посреди ночи не для того, чтобы предаваться воспоминаниям. Уже в прошлый раз я нашла и отметила место, где прежде находилось крыльцо дома с башенкой. Теперь мне нужно было найти точку, расстояние от которой до крыльца и до пня соответствует тому расстоянию от крыльца до тополя, где копали яму рабочие из горка Примонта. И еще 17 шагов. Но вот как идти? Обычным шагом или более широким? Я подумала немного и решила, что если карусель спрятал тот самый человек, которого я видела в детстве, то он был высоким. Стало быть, и шаги у него более широкие. А может, он мне только казался большим, потому что я была маленькая. Так или иначе, я читала 17 шагов. Потом сделала два шага вправо. Получилась совсем не та точка. И тут я остановилась в растерянности. С я не осознала, что ничего не смогу сделать, ведь мне нечем взломать асфальт. Я очень расстроилась. Надо же, впустую прибежала сюда посреди ночи. Хотелось плюхнуться прямо на асфальт и завыть от полного бессилия. Но тут я вспомнила голос Романа, когда он рассказывал про это хомяку. И самого Романа вспомнила, какой он противный и как они ругались с хомяком. Роман ему не доверял, он вообще никому не доверял и считал себя самым умным. Так что вряд ли он назвал точное число шагов. С другой стороны, цифры он запоминает плохо. Иначе не записал бы пароль от тайника в собственном кабинете — да еще под столом бумажку приклеил, как полный лох. «Допустим, что шагов и правда 17, а повернуть нужно не вправо, а влево. И не два шага, а три. Ох, как это все притянуто за уши». На всякий случай я все же нашла нужное место. И тут меня ожидала приятная неожиданность. Искомая точка оказалась на том месте, где летом высаживали цветы. То есть как раз там не было асфальта. Я посчитала это хорошим знаком и принялась копать». Вы когда-нибудь пробовали копать яму металлическим художественным шпателем или мастихином? Вообще мастихин — это небольшая лопаточка, которой художники пользуются, чтобы смешивать или удалять остатки не засохшей краски или наносить густую краску на холст. Копать мастихином яму в подмерзшей земле — это все равно, что вычерпывать воду из плавательного бассейна чайной ложкой. Однако я не сдавалась. Рыхлила землю, выкапывала ее, отбрасывала в сторону. Так я промучилась минут двадцать и уже хотела бросить это безнадежное дело. Как вдруг мой инструмент глухо звякнул, ударившись обо что-то твердое. Я копнула еще пару раз, и сквозь землю проступил край круглой жестяной коробки. Неужели это оно? То самое, что искал тот старый безумец и нанятые им люди. Они потратили на поиски столько сил, времени и средств, а я нашла это играючи с первой попытки. Это можно объяснить только моим исключительным неслыханным везением». Но такого просто не бывает. Я копнула еще несколько раз и вытащила из ямы большую жестяную коробку из-под печенья. На этой коробке была изображена розовощекая дама в розовом кружевном платье и шляпке по моде XIX века, которая пила чай из чашечки тонкого розового фарфора, жеманно отставив пальчик и округлив розовые губки. То есть когда-то была изображена. Долгое пребывание в земле сильно подпортило внешность дамы. На щеках и на платье проступили пятна ржавчины, Но меня это не интересовало. Я поставила коробку на землю, перевела дыхание и попыталась снять крышку. Как и следовало ожидать, крышка за долгие годы приржавела и не хотела слезать. Так что мне снова пришлось воспользоваться многострадальным мастихином. Как выяснилось, художественный шпатель, он же мастихин, замечательный многофункциональный инструмент. Его можно использовать и для земляных работ, и для вскрытия жестяных банок с неизвестным содержимым. Через минуту, испачкавшись и поцарапав руки, Я сняла крышку и ахнула в восторге. Передо мной стояла та самая золотая карусель, которую я помнила с детства. Тонкие стенки, в которых были вырезаны силуэты лошадей, всадников и птиц. Изящный светильник в центре. Она была точно такой, какую я запомнила. Я снова перенеслась в тот самый дом с башенкой, в дом моего детства. Темную комнату освещал только светильник в центре карусели. Он же заставлял карусель вращаться – заставлял скользить по стенам удивительные фигурки. И вот уже плывут по стенам тени сказочных птиц с лицами прекрасных девушек. И девушек с головами кошек, и изумительные красоты животные. Единороги, драконы, грифоны. Я в восторге смотрела на карусель, снова чувствуя себя маленькой девочкой. Как вдруг у меня за спиной раздался хриплый, каркающий голос. «Браво! Браво!» Я вздрогнула и обернулась. Совсем близко ко мне стоял хрупкий маленький старичок в круглых очках с толстыми стеклами, сползших на кончик носа. Круглая лысинка в убрамлении седого пуха не была здесь видна. Ее закрывала старомодная зимняя шапка-пирожок. Но и без того его невозможно было не узнать. Это был он, безумный владелец безумного городка аттракционов. «Ну как же так?» Ведь он своими руками вколол себе какую-то дикую отраву, а потом я отправила его в бесконечный полет на макете самолета, раз за разом выполняющего мертвую петлю. И он после этого выжил и даже не стал овощем. Значит, он всем не врал про яд, который был в шприце. У него что, девять жизней, как у боевого уличного кота? «Нет, к сожалению, не девять, а только две», проскрипел старик, словно прочитав мои мысли. «Вы расправились с моим братом, но со мной будет не так просто». И тут я вспомнила... В тот день, когда я впервые увидела старого коллекционера, из подсобки действительно выглянул его брат-близнец, похожий на него как две капли воды. Только тогда он показался мне еще более безобидным и беспомощным, слабой тенью брата, но это впечатление было обманчивым. Сегодня старичок не производил впечатления беспомощного божьего одуванчика. Его лицо было жестким и решительным. Глаза отсвечивали холодной серо-голубой сталью, а в руке он держал маленький, но вполне настоящий пистолет. «Ну вот, игра подошла к концу». Удовлетворенно проговорил старик, делая шаг вперед. «Вот она, та карусель, за которой мы с братом так давно охотились. Жаль, что брат не дожил до этой минуты». «Ага, значит, все-таки не дожил». Подумал я с удовлетворением. Укатали, стало быть, сивку самолетики. «Впрочем», — продолжал старик, «мой брат всегда был неисправимым романтиком. Он мечтал вернуть безмятежное детство не только себе, но и всем остальным людям». Мечтала счастливить золотой каруселью тысячи людей. Но эта карусель — это мощное оружие. Она может завладеть мечтами каждого человека и таким способом поработить его. Так что теперь с этой каруселью я смогу обрести огромную власть. Я буду повелевать мечтами множества людей. А значит, и самими этими людьми. Ведь люди идут не за тем, кто обещает им лучшую жизнь, а за тем, кто поманит их осуществлением заветной, потаенной мечты». «Да он еще больше сумасшедший, чем брат», — подумала я, хотя и тот был неисправимым безумцем. «А что будет со мной?» — нерешительно спросила я, ведь всем известно, что с психами нельзя разговаривать, сердитый и резко. «А ты не догадываешься? Ты заслужила смерть уже тем, что погубила моего брата. Но он сам...» «Это не важно. Ты заслужила смерть уже тем, что слишком много знаешь». Он снял пистолет с предохранителя и процедил, иди от карусели, чтобы не забрызгать ее кровью. Я покосилась на него. Почему-то я его больше не боялась. Он казался мне жалким и несчастным. «Хорошо», — проговорила я примирительно. «Я отойду. Только позвольте мне еще раз запустить карусель. Я хочу увидеть это чудо последний раз». «Ладно, но потом ты отойдешь от нее. Твоя кровь не должна осквернить этот чудесный артефакт». Я опустилась на колени перед каруселью, достала предусмотрительно захваченный коробок спичек, зажгла спичку и, защищая огонек ладонями, поднесла его к светильнику. Светильник вспыхнул, разгорелся, и чуть погодя карусель пришла в движение. В то же мгновение из прорыва в тучах выглянула луна, залив окрестности густым серебристым светом. «Ну надо же», — подумала я, «только что вроде бы дождь собирался, а до этого два дня небо было затянуто плотными серо-лиловыми тучами, а тут вдруг луна. И тотчас по окрестным домам, по их стенам заскользили удивительные, фантастические фигуры» сотканные из серебряного лунного света и пламени волшебного светильника. Всадники на прекрасных конях, птицы с женскими головами. А потом из этого же таинственного сияния возник старый дом. Дом с башенкой. Он стоял на том же месте, что много лет назад, только казался призрачным, нереальным. А потом, потом дверь призрачного дома открылась, и на крыльце появился большой человек с большой густой бородой, немного похожий на Деда Мороза. «Этот человек вел за руку маленькую девочку. Меня». Я смотрела на них в изумлении и растерянности, а потом случайно взглянула на старика с пистолетом. Тот был белым от ужаса. Губы его дрожали. Пистолет выпал из руки на землю. «Ты...» — пролепетал он, глядя на бородатого человека. «Я», — ответил тот. «Я думал, что тебя уже давно нет. Думал, что ты умер много лет назад. А разве это что-нибудь меняет?» «Живой или мертвый, я пришел за золотой каруселью». Бородач разжал руку, и девочка, я, подошла ко мне, взрослый, протянула маленькие ручки. Она ничего не сказала, но я и без слов знала, что нужно делать. Я подняла золотую карусель и протянула ей. Я должна была отдать карусель ей, потому что эта золотая карусель принадлежит другому миру, миру бесконечного детства, миру мечты и надежды. А я останусь в своем взрослом мире» где нет места таким удивительным артефактам, но есть место другим, простым и обыденным чудесам. Девочка взяла карусель, подняла ее над головой, и та закрутилась гораздо быстрее, и понеслись вокруг кони, всадники и птицы, и подхватили маленького напуганного старика, и слились в сплошную сверкающую кавалькаду, словно метель света. Эта метель подхватила и человека с бородой, и девочку, и призрачный дом с башенкой. Все снова стихло. Луна спряталась за облаками. Никого больше не было рядом со мной, только светился дежурным светом аквариум торгового павильона, да невозмутимо умывалась на старом пне, черная как ночь, кошка. Я постояла еще немного, вдыхая холодный, удивительно свежий для города воздух. Потом побрела домой. Думать о чем-то и подводить итоги у меня не было сил. Маруся даже не проснулась, когда я тихонько открыла дверь квартиры. «Сторож называется». Прошло еще немало лет, и в Нюрнберг приехал часовщик Шварцкопф. Господин Шварцкопф много лет прожил где-то в Дальних землях, далеко на востоке, чуть не на краю земли, в стране по имени Московия, и рассказывал удивительные вещи. Новый царь Московии по имени Петер построил в пустынном месте на берегу Холодного моря новый город, который сделал столицей своего государства и пригласил в этот город мастеров и умельцев со всего света и весьма щедро платил им за работу. В доказательство своих слов мастер Шварцкоп показывал дорогой перстень, подаренный ему царем Петром, и удивительную шубу из черных куниц, и табакерку, усыпанную самоцветными камнями, и много других дорогих и полезных вещей. А потом Шварцкоп выстроил себе новый дом, столь просторный и столь богато обставленный, что вызвал зависть даже у господ членов городского совета. Тогда многие уважаемые горожане заволновались и начали всерьез задумываться, не отправиться ли на заработки в далекую загадочную Московию. Однако немногие все же решились на такую далекую и опасную поездку. Почти у всех нашлись важные причины остаться дома. У кого был на руках престарелый отец? Кто не успел достроить или отремонтировать дом? Кого пугал суровый климат Московии? Только мастер Аган, еще достаточно молодой и легкий на подъем, решился и отправился в путь взяв с собой инструменты, немного денег и образцы своих работ, среди которых была и золотая карусель его покойного учителя. Дорога на восток оказалась и впрямь тяжелой, и обошлась и Агану в кругленькую сумму. Приехав на место в новый город Санкт-Петербург, он увидел широкую полноводную реку, множество недостроенных зданий, множество озабоченных людей в расшитых золотом камзолах и заляпанных грязью сапогах, и полное отсутствие интереса к нюрнбергским механическим игрушкам. Московитам нужны были архитекторы и строители, корабельщики и лекари, чертежники и стеклодовы, плотники и винокуры. Немного меньше нужны были ювелиры и часовщики. И уж в последнюю очередь игрушечных дел мастера. Мастер Оган не впал в отчаяние. Он освоил изготовление компасов, квадрантов, астролябий и других навигационных приборов, коих много требовалось новому флоту. Дела его пошли успешно, и он выстроил уже собственный дом и подумывал было жениться на румяной дочке булочника Шульца. Но время от времени, долгими зимними вечерами, он доставал из заветной коробки золотую карусель, ставил ее на стол, открывал ставни, впуская в комнату бледную северную луну и смотрел, как по стенам комнаты бегут волшебные фигуры, всадники на красивых конях, птицы с прекрасными женскими лицами». А потом Агану пришла в голову замечательная мысль. Раз он не может сделать множество таких каруселей и заработать на этом большие деньги, можно заработать на этой, единственной. Он пригласил к себе в дом несколько обеспеченных людей из жителей Петербурга и вечером после ужина запустил перед ними свою карусель. Гости были поражены и растроганы. Каждому из них явились свои давние воспоминания, и когда карусель остановилась, Все как один просили повторить это удивительное зрелище. Мастер Иоганн охотно согласился, но на следующий раз впускал гостей только по билетам, которые стоили немалых денег. Слухи об удивительной карусели, пробуждающей волнующие воспоминания, прошел по городу, и вечера у мастера Иоганна стали весьма многолюдными. И как-то в один из таких вечеров, когда все гости уже разошлись, у дверь дома постучали. Хозяин подумал, что кто-то из гостей что-нибудь забыл. Слуга пошел открывать, но вскоре вернулся и сказал, что, должно быть, им послышался стук. Или же тот, кто стучал, не дождался и ушел в освояси. Мастер Оган отпустил слугу, вернулся в гостиную и снова запустил золотую карусель. И только тогда, когда по стенам комнаты поплыли волшебные фигуры, он вдруг увидел, что в кресле сидит незнакомый человек с окладистой бородой. «Кто вы, сударь, и как сюда попали?» Испуганно спросил Иоганн и потянулся к колокольчику, чтобы снова вызвать слугу. «Не надо», — проговорил незнакомец. «Слуга нам не нужен и ничем не поможет. Я пришел, чтобы забрать то, что тебе не принадлежит». И он показал на золотую карусель. «Но она моя, моя!» — залепетал Иаган и попытался схватить заветную карусель, прижать к себе. «Она была твоей, пока ты сам смотрел на волшебные картины и вспоминал свое прошлое. Но когда ты стал продавать билеты...» Ты утратил право на нее. Мечтой нельзя торговать». С этими словами незнакомец протянул руки и забрал карусель у мастера Ягана. Мастер горестно вскрикнул, но в гостиной никого не было. Не было и золотой карусели. С этого дня мастер Яган, почтенный горожанин, уважаемый прихожанин немецкой кирхи Святой Анны, удивительным образом переменился. Он ходил, как неприкаянный по городу, останавливал бородатых людей, А таких в Москве весьма много, и с неприличной пылкостью спрашивал, где его золотая карусель. Работать в своей мастерской он почти перестал, заказы задерживал или вовсе не выполнял, так что вскоре от него отказались даже давние заказчики. Когда же он установил на улице самого петербургского полицмейстера и стал у него требовать золотую карусель, несчастного связали и отвезли в дом презрения, где поместили среди людей, полностью утративших разум.